Слушая Брукнера, я выжил лимон над пятью устрицами, уничтожил по часовой стрелке одну за другой и выпил огромную кружку пива. Стрелки часов на стене приближались к трем. Под циферблатом висел барельеф, пара львов с раскрытыми пастями и хвостами, закрученными наподобие диванной пружины. Казалось, будто зверюги, перебирая лапами, вертят над собой часы, как огромный мяч. Доиграл、да、Брукнер. Началось болеро Равеля. — Сочетаница. Нечего сказать. Я заказал еще пиво и сходил в туалет. Там меня ждало еще одно открытие. Вытекавшая жидкость никак не хотела заканчиваться. Откуда во мне столько влаги, я понятия не имел. Но поскольку спешить было некуда, я стоял и задумчиво глядел на струю. Минуты две, не меньше. Все это время музыка за моей спиной нарастала. Очень странное занятие — мочиться под болеро. В струя будто в вечности замирает. Застегивая ширинку, я понял, что переродился и посмотрел на свое отражение в кривеньком зеркале. Лицо получалось каким-то чужим. Я вернулся за столик и принялся за очередное пиво. Захотелось курить, но пачка ларка осталась дома на кухне. Подозвав официанта, я попросил севенстарс и спички. В громадном зале пивного бара казалось, что время остановилось. Но уже очень скоро львы повернули циферблат еще на 180 градусов, и часы показали 15:10. Опираясь локти на стол, я пил пиво, курил Seven Stars и разглядывал стрелки часов. Убивать время, разглядывая часы, что может быть бестолковее? Но ничего другого в голову не приходило. Все-таки человек планирует любые свои действия из предпосылки, что его жизнь продолжается. Отбери у него эту предпосылку. И вот тут же парализует. Я достал из кармана бумажника, пересчитал купюры: пять десятак и несколько тысячных. Банкноты в десять тысяч и в тысячу йен, соответственно около ста и десяти долларов США. В самом глубоком кармане еще двадцать десяток зажатых скрепкой. Помимо наличных, кредитки АМЭКС, Виза и пара карточек для банкомата. Обе карточки я переломил пополам и выкинул в пепельницу. Туда же отправились абонементы в бассейн, карточка видео проката, скидочные купоны на кофе и пара визиток. Через какие-то пару минут пепельница смакивала на урну с прахом моей жизни, а в бумажнике остались только деньги, кредитки и водительские права. В половине четвертого я встал, расплатился и вышел. Пока я пил пиво, дождь почти перестал. Добрый знак решил я и не стал забирать зонтик со стойки у выхода. Погода налаживалась, и на душе становилось все легче. Без зонтика мне вдруг стало свободнее и легче. Захотелось чего-то нового, например, переместиться куда-нибудь, где собирается много людей. Я дошел до офиса Сони и потолкался среди арабов. Они разглядывали огромный телеэкран на стене. Потом спустился в метро, прошагал по переходу до линии Мару-Наути, купил билет до Синдзюку, вошел в вагон, сел и тут же уснул. Открыл глаза я уже на синцюку. Миновал вторникет, я направился к выходу и вдруг вспомнил о черепе и результатах шаффлинга, которые остались на полке камеры хранения в каких-то двадцати шагах от меня. Я не знал, что теперь с ними делать, да и квитанции у меня с собой не было. Но заняться все равно больше нечем, и я решил забрать их. Поднявшись по лестнице, я сообщил дежурному в окошке, что потерял квитанцию. Хорошо искали, спросил дежурный. Обыскал все, что мог, ответил я. Что за багаж? Голубая спортивная сумка с эмблемой Nike на боку. А что за эмблема? Попросив у него ручку и лист бумаги, я нарисовал изувеченный бумеранг, а сверху приписал латиницей Nike. Дежурный с подозрением смотрелся в рисунок, исчез на пару минут и вернулся с моей сумкой в руке. Ваша? Моя. У вас есть какой-нибудь документ? Нужны ваши имя и адрес. Я протянул дежурному права. Он сверил фамилию с прицепленной к сумке бумажкой, сорвал ее и положил вместе с ручкой передо мной. Распишитесь. Я забрал сумку, поблагодарил и вышел из метро. И только тут сообразил, что голубая спортивная сумка с эмблемой Nike мне совершенно теперь не подходит. Ужинать с дамой, обнимая спортивную сумку, не годится. Может подыскать вместо сумки приличный портфель? Но проклятый череп такой нестандартной формы, что войдет разве что в дорожный чемодан, если не кейс для боллинга. Нет, уж спасибо. Только с кейсом для боллинга я еще в ресторан не ходил. Поразмыслив, я решил, что самое верное в моей ситуации взять на прокат автомобиль и закинуть череп на заднее сиденье. Только так не придется таскать его в руках и беспокоиться, как я выгляжу. А машину лучше подобрать европейскую, что-нибудь пошикарнее. «Я, конечно, небольшой любитель европейских машин, но почему бы в такой день и не погулять на всю катушку? Если вспомнить, за всю жизнь не водил ничего, кроме подержанных жучков-фольксвайгенов да и японских малолитражек. Я заглянул в кафе поблизости, попросил телефонный справочник, отыскал в соседних кварталах Синдзюку целых четыре автопроката и обзвонил их один за другим. Увы, в воскресенье, да еще в разгар туристического сезона, Почти все машины разобрали, а иномарок в прокатах, как выяснилось, не бывает в принципе. Большинство японцев путешествуют либо в мае, либо в октябре. В двух заведениях не осталось вообще никаких легковушек. Третья контора посоветовала поторопиться, если я готов забрать последний Сивик. И только в четвертой мне предложили на выбор две Тойоты. Спортивную Карину 1800 с турбонаддувом и двумя распредвалами. И обычный Марк 2. «Обе машины новые. В салоне? Стерео?» — прощебетал мне приятный девичий голос. Звонить куда-либо еще раз хотелось, и я решил остановиться на турбонаддуве и двух распредвалах. Что мучиться, если автомобили мне все равно без разницы. Я и Марк и от Карины отличаюсь с большим трудом. Затем я отправился в аудиомагазин и купил шесть кассет. Лучшие хиты Джонни Мэттиса, «Просветленную ночь Шонберга», дирижер Зубин Мехта.